Динар Грахсовин стоял над раненым из своей личной охраны. Стражника Отда он знал давно. С детства вместе гоняли по лесу вокруг столицы Даларии, древнего Баргана. В пору юности они с компанией таких же юных и бесшабашных гуляли в кварталах развлечений, познавая запретное удовольствие. От женских ласк до сладких, дарящих упоение наркотических напитков. И когда Динар совершил первое убийство, Отд был рядом. В времена они начали участвовать в набегах на ненавистный уитлон И вот сейчас его друг истекал кровью, раненый каким-то жутким шипастым животным, когда пытался найти эту утырку. Динар взглянул в глаза друга, в глаза того, кого знал еще ребенком. И его голос не дрогнул, когда правитель Даларии произнес «Убить». Его не посмели ослушаться. Все понимали, что от станет обузой в этом враждебном мире. Приказ исполнили мгновенно, затем быстро забросали труб камнями и листвой и вскоре двинулись в путь, стараясь не смотреть на лошадь без всадника. А сумрачный правитель Даларии размышлял о будущем. Судя по информации, которую ему удалось добыть, в Готмире находилось три враждебных лагеря. Первый город Гархан принадлежал бывшим заключенным, там управлял Ксархар. Это поселение Динар намерен был обходить стороной, До тех пор, пока количество его людей, он оглянулся, не утроится. Второй город Харнас принадлежал ремесленникам, и там все еще правили стражники Айтлона. Это была наиболее цивилизованная часть Готмира. Именно этот город Динар намеревался подчинить первым. Еще существовали поселения орков, но их Динар не рассматривал как противников. Следовательно, еще было не время строить планы нападения. «Господа!» — правитель Даларий остановил коня, развернул животное и взглянул на свое поникшее воинство. «Господа, мы завоюем Готмир, возьмем под контроль все рудники и тогда начнем диктовать свои условия Айтлону». Стражники воодушевились, но наемники все еще хмуро взирали на того, кто привел их в мир, откуда не возвращаются. И Динар добавил. «У нас будет золото, женщины и самое изысканное вино». Мы заставим Айтлон исполнять все наши требования. Вот теперь на него вновь смотрели с обожанием, и в глазах каждого из шестидесяти его воинов читалась решимость следовать за вождем до конца. Спустя два дня и одну ночь, во тьме которой они подверглись нападению низкорослых чудовищ с дубинками и потеряли еще двоих, отряд Динара прибыл к первой крепостной стене Харнаса. Город был окружен глубоким рвом, на дне которого можно было рассмотреть Невероятно крупных крыс. Первая внешняя стена отделяла основную часть города, вторая — внутренняя, только небольшой богатый район. — Что будем делать, хозяин? Здоровенный Хайда лежал рядом с Динаром на вершине холма, разглядывая раскинувшийся внизу оплот власти Айтлона. — Мы сберем самый простой вариант. Правитель Даларии злобно ухмыльнулся и достал свиток с королевской печатью. тот самый, в котором была зашифрована написанная Катрионой речь для суда. «Хитрость, мой верный воин, именно хитрость, а не доблесть, заставляют рушиться самые крепкие стены». Через полчаса к воротам Харнаса подъехал отряд из полусотни всадников на ящерах и лошадях. Отряд двигался строевым шагом, чувствовалась и выучка, и дисциплина. Именно поэтому о воинах тут же было доложено лорду Райху. но, вопреки всем правилам, отряд во главе с медноволосым капитаном въехал до того, как лорд-префект поспел к воротам. «У меня письмо от короля Араиля Астаримана Айтлонского», громко произнес Динар, пресекая гневную тираду лорда Райха. Стражники впустили его без лишних слов, едва рассмотрев королевскую печать на гербовой бумаге. Как правитель, долариец приказал бы казнить таких гуревоинов, не раздумывая. Но, видимо, в Готмире даже такие стражники были нужны. Динар мысленно ухмыльнулся, все шло по плану. «Позвольте поинтересоваться, с кем имею честь беседовать». В умении использовать властные нотки лорд Райха уступал Динару, но, с другой стороны, ощущалось в этом высоком и массивном человеке умение повелевать. Он тут был словно князёк. «Мне сообщить об этом именно сейчас?» Динар позволил себе снисходительную насмешку — И лорд Райха покраснел от досады. Стараясь сгладить неприятный момент, Динар протянул лорду-префекту гербовую бумагу с королевской печатью, не без основания полагая, что Райху наизусть шифра не знает, и для перевода ему понадобится не один час. Лорд принял бумагу с почтением, эффектно развернул, с самым серьезным видом прочитал и, словно невзначай, осведомился. «Вам известно, о чем желал мне сообщить его величество?» Правитель Даларии с трудом удержал улыбку и, вежливо поклонившись, произнес. «Помимо множества секретных сведений, которые предназначаются только для вас, там также сообщается, что его величество прислал мой отряд для укрепления позиций Харнаса». Динар снова поклонился. «Это великолепные известия Лорд Райха еще несколько мгновений делал вид, что внимательно читает. Затем свернул бумагу и с легким поклоном произнес». Следуйте за мной. Детали мы обсудим в моем доме.